Место это осенял некий великий дух, и оно представляло собой впечатляющий уголок страны, мирный, романтичный, преисполненный прошлым. Помню, Макс сказал, «Вот где я хотел бы копать, но это можно сделать только на очень высоком уровне. Нужны большие средства. Однако, если бы мне предоставили выбор из всех курганов мира, Я выбрал бы этот. Он вздохнул. Не думаю, что моя мечта когда-нибудь сбудется. Передо мной лежит книга Макса «Немрут» и то, что в нем сохранилось. Как я счастлива, что его заветное желание сбылось. «Немрут» был пробужден от столетней спячки. «Лейард» начал работу. Мой муж ее завершил. Он открыл множество тайны Немруда, в частности, раскопал знаменитую крепость Шалманизер на границе города, сделал другие находки в разных местах Кургана. Перестала быть загадкой история Калаха, военной столицы Осирии. С исторической точки зрения Немрут стал удовлетворительно изучен, а музей мира – обогатились самыми прекрасными изделиями, когда-либо созданными руками ремесленников, которых я, скорее бы, даже назвала художниками, изящные, изысканно вырезанные фигурки из слоновой кости. Как они восхитительны! Я тоже причастилась к этой работе, чистила находки. У меня, как у любого профессионала, даже появились свои любимые приспособления. Палочка из апельсинового дерева. Быть может, она когда-то служила тонкой вязальной спицей. В один из сезонов я пользовалась зубоврачебным инструментом, который мне сначала одолжил, а потом подарил знакомый дантист. Баночка косметического крема, с помощью которого было удобнее всего очищать от грязи трещины, не повредив при этом хрупкую слоновую кость. Мой крем пользовался таким успехом, что через пару недель от него ничего не осталось, и мне нечем было мазать свое бедное старое лицо. Эта работа требует тщательности, терпения и осторожности. Прикасаться к предмету следует очень деликатно, но как это волнует. А самым волнующим моментом из всех, да, пожалуй, и самым волнующим моментом моей жизни — Был тот, когда рабочие, прочищавшие ассирийский колодец, ворвались в дом с криками «Мы нашли женщину в колодце! Там в колодце женщина!» и внесли на куске дерюги какую-то кучу грязи. Я с удовольствием осторожно смывала грязь в большой лохане, и понемногу показывалась голова, пролежавшая в земле около двух с половиной тысяч лет. Это была самая большая из когда-либо найденных голова и слоновой кости, одна из дев Акрополя с мягким, бледно-коричневым лицом, черными волосами, слегка подкрашенными губами и загадочной улыбкой. Дева-колодца, или Мона Лиза, как хотел назвать ее директор Иракского департамента древностей, Теперь она хранится в Новом Багдадском музее. Это одна из самых волнующих археологических находок в мире. Было найдено много других изделий слоновой кости, даже красивее той женской головки, хоть и не таких эффектных.